После завтрака, уединившись от посторонних глаз и ушей на чердаке, Ватага провела совещание. На повестке дня стоял только один вопрос. Что делать дальше? Первое время никаких дельных предложений не поступало. Сколько-нибудь реального плана не было даже у Смыкова, привыкшего заранее обдумывать даже предстоящий поход в отхожее место. От идеи войти в союз с Плешаковым сразу отказались. Во-первых, агилы мешали, во-вторых, учли мнение Верки, знавший нынешнего номинального главу государства лучше всех. «С ним о чём-то договариваться – то же самое, что доверять топор психу. Себе дороже будет. Он никому никогда не верил и не поверит. Даже родной матери. Всё умное и толковое может исходить только от него. Он в этом искренне уверен. Не дай бог, если кто-нибудь другой блеснёт умом. Всё! Смертельная обида!» Чтоб с ним ладить, надо дураком прикидываться. «Что ты успешно и делала», — заметил зяблик. «И вот ещё что. Теперь-то я понимаю, что все политики сволочи, и на людей им начхать. Но тут случай особый. Если Плешакову понадобится, он из миллиона человек спокойно уничтожит 999 тысяч, чтобы только можно было править оставшимися». И вовсе не богатство ему нужно. И не жратва с выпивкой. Он почти не пьет. И уж тем более не бабы. Только одна власть ему нужна. Чтоб все ему с восторгом в рот смотрели. чтобы аплодировали и с утра до вечера. И чтобы он мог людей тасовать, как колоду карт. Кого в отбой, кого в прикуп. Чужие советы ему не нужны. Он хоть и не читал ничего в жизни, кроме журнала «Работница», который его жена когда-то выписывала, а мнит себя авторитетом в любой области. А чего он не знает, того, естественно, и существовать не должно. Нет для него ни Бога, ни закона, ни стыда, ни совести. И не будет, пока он собственного Бога или собственный закон самолично не придумает. А он может придумать? С сомнением поинтересовался Цыпф. Может, он всё может «Такого придумывает, что потом сто умников вроде тебя не разберутся». «Но придумать – это ведь ещё не всё. Придумку надо в жизнь притворять». То он действительно мастак. Попади Плешаков в своё время начальником на строительство Вавилонской башни, давно бы она уже стояла выше небес». «Я всегда говорил, что если человек не пьёт, не курит и бабами не интересуется, то он опасней чумы». «А как же тогда я?» – обиделась Лиличка. «Ты не человек, ты лицо женского пола». «А задача ли вы нас, Вера Ивановна?» – Смыков почесал за ухом. «А ведь выводы и мы плана Плешакова, и считай, что пол дела сделано». «Вообще-то есть один способ подойти к нему, но я о нём сейчас говорить не хочу». «Ну и жизнь настала». Куда, сироте, податься? К Бацилии примкнуть? Много чести для неё Персональную войну против агелов и плешаков открыть? В пятером не потянем. Какие есть предложения?» Дядя Тёма просил, чтобы мы особо не суетились, ждали его возвращения и вели пропаганду. «Про дядю Тёму ты даже говорить забудь!» Зяблик раздраженно изыркнул на девушку. «Считай, что его вообще не было!» Кто во всем на Бога полагается, тот в лапах черта может оказаться. Нам своим умом жить надо и за свою жизнь самим бороться. Бороться надо, а зарываться не стоит. Какая-то дума, уже вызревшая в мозгах Смыкова, собирала кожу на его челе гармошкой. У меня слова уважаемого Дона Будатеуса из головы не идут. Относительно того, что армии к победе должны идти врозь. «Разойтись предлагаешь?» «Обсудим сначала. Ведь для пользы дела «Но мы не армии!» «Герои тоже должны в одиночку ходить. Уж и не вспомню, кто мне эту историю рассказал. Была вроде в славянской мифологии такая зловредная тварь. Олдия, кажется, называлась. Типа Змея Горыныча. Только пожиже и с двумя головами». Обитала она примерно в тех местах, которые потом Харьковской областью стали. И вот как завидит это олде добрых молодцев, которые против неё по ходам идут, так сразу в крик «Герой должен быть один, герой должен быть один» стыдит их, значит. Ну а в те времена добрые молодцы только силой славились. Ум у них не в почёте был. Вот и выходили они на бой поодиночке. А этой гидре двухголовой только того и нужно было. — Ну и чем это всё кончилось? — Точно уж не помню. Поссорились, кажется, головы между собой. Какие-то принципиальные споры возникли относительно восьмой заповеди. Та голова, которой громом звали, перегрызла глотку голове по имени Ладыга, а потом и сама загнулась от общего заражения крови. Подыхая всё орала. «Сумерки мира, сумерки мира!» «К чему вы, братец мой, нам эту историю рассказали? В чем ее мораль?» «Сам не знаю. Дурак тот, кто на врага в одиночку ходит. Примерно так». «Хорошо. Тогда давайте посчитаем, какие проблемы мы должны решить в самое ближайшее время». Смыков выставил вперед пятерню. «Дона и стебана выручать надо?» «Надо», — хором подтвердили все. Это раз. Смеков загнул один палец. Хоть как-то сплотить всех, кто в очене остался верен Талашевскому трактату надо? Не помешало бы. Это два. С костильцами договориться о мире и взаимопомощи. Это три. То же самое и со степняками и арапами. 4 и пять. Покончив с одной рукой, он взялся за вторую. Втереться в окружение Пелешакова с целью разведки и саботажа. 6. То же самое с агилами. 7 Повсеместно проводить агитацию о необходимости эвакуации в Эдем. Восемь. Едва пальцев хватило. Если кучей все эти дела делать, года не хватит. А если распределить их между конкретными исполнителями, раз в пять быстрее управимся. Тем более, что не на кого будет ответственность перекладывать. Вам поручили, вот и вертитесь. А прошляпили, значит сами виноваты. Теперь конкретизирую. Начнём с Кастилии. Лично я предлагаю собственную кандидатуру. Имею связи как среди легальных врагов коинизма, так и среди подполья. Допустим. А в степь кого? Простепь чуть позже. В Лимпопо предлагаю послать нашу Лилечку. Меня? Вы что, шутите? В настоящее время там находится ваша бабушка. И не просто так находится а пребывать замужем за влиятельным человеком. Вот через нее и будете действовать. Инструкции получите дополнительно. Не пойду я одна? Девушка замотала головой так, словно ей предлагали выпить чашку яда. Я тебя одну и не отпущу. Через две страны, одну. Это издевательство какое-то. Вас, Лев Борисович, я намечаю послать лазутчиком в стан агелов. Как-никак они уже пробовали вас вербовать. Для них вы кадр незаменимый. Ты хоть думай немного, прежде чем Хавала раскрывать. Это ведь то же самое, что на верную смерть человека отправить. Ладно еще, если Ламех и все его шестерка в Будетляндии загнулись. Мясорубка, конечно, там знатной была. А вдруг уцелели? Ламех же скользкий, как Аскарида. И не из таких переделок выходил. Нарвется Лёвка на него, тогда такой же шухер, как в двадцатом году на Перекопе случится. Пусть будет по-вашему. Этот вопрос временно снимается с повестки дня. так далее в Борисович сопровождает Лилечку в Лимпопо. Совсем другая баня. И волки сыты, и овцы целы. А меня ты куда определил? Останьтесь отрядом Гинтовой. Что-то мне эти анархисты доверия не внушают. Нельзя добиться победы, базируясь на сомнительной идеологии. Если операция по деблокированию Кастильской миссии пройдет успешно, загляните ненадолго в степь. Дочь Гинтова должна пользоваться там определенным авторитетом. Да и вы, братец мой, всегда испытывали симпатию к этой нации. Кто у нас остался? Одна Вера Ивановна. На ее долю выпало наиболее ответственное задание. Проникнуть в логово нашего основного врага Плешакова. А уж там действовать согласно сложившейся обстановке. Задача минимум – разведать как тактические, так и стратегические планы. Задача максимум – сорвать их, вбив клин между Плешаковым и Агилами. «Но ты точно загнул! Да с такими задачами и матахари не справилась бы!» «С Матой Хари я не знаком, и судить о её качествах не могу. А Веру Ивановну знаю немало лет». Считаю, что по ряду позиций она может дать фору не только этой мифической мати, Хари, но и не менее мифической героине Романа Дюма, королеве Марго. Ей тоже, но я имел в виду меледи Дать я, конечно, могу кому хочешь. Фору, естественно, совсем не то, что у вас в Кобелейном уме. Но только вот захочу ли... Никто вас не волить не станет, точно так же, как и всех других. Пока это только предварительное обсуждение планов. На следующий день все старались вести себя как ни в чем не бывало, однако почему-то глаз друг на друга не поднимали, и в лишние разговоры старались не вступать. Даже Лилечка и Цып, которым, собственно говоря, только радоваться надо было предстоящей совместной прогулке в Лимпопо, ходили как в воду опущенные. А девушка то и дело тайком вытирала слезы. Бацилла косилась на них, косилась, а потом и ляпнула. «Если вы поссорились, так давайте я вас помирю. Я папа с мамой всегда мерила Еще ничего не было окончательно решено, но тень предстоящей разлуки уже легла на лица друзей. Когда они вновь остались одни, Смыков молча разделил бдалах на пять равных частей, и каждый также молча забрал свою дозу. Это окончательно означало, что план Смыкова принят. Верка бесцветным голосом сказала. «Спрячьте получше. Но так, чтобы быстро достать можно было». Бациллу и ее друзей лишней информации решили не перегружать. В ряды молодых анархистов вполне мог затесаться предатель. Да еще и неизвестно было, чем закончится операции в воронках. Победы и за здравным пиром, или поражением и пытками. В тот же день Зяблик как бы невзначай присоединился к анархистам, которые после возвращения из очередной засады чистили во дворе оружие. Некоторые из них обращались пистолетами, как с кухонной утварью, а порядка полной разборки вообще никто не знал. Зяблик дал несколько простых и толковых советов, касавшихся устранения возможных задержек в стрельбе. Проверил пару пистолетов на точность боя, а потом буквально очаровал всех стрелковыми фокусами. Без промаха бил на звук, дырявил подброшенный вверх шапки, поражал цель в кувырке и через отражение в зеркальце. В заключении он с лёгкой ностальгией сообщил. «Соскучился что-то по оружию. Даже во сне стволы снятся». Бацилла, наблюдавшая за этим представлением со стороны, ушла в дом, но скоро вернулась с объемистым узлом, в котором что-то побрякивало. Как Зяблика предполагал, она оказалась девушкой догадливой, вся в папу. Ночевали отдельно от всех, на чердаке, а расходиться начали, когда анархисты еще крепко спали. Явки, пароли, сроки возвращения, способы связи и места сбора были оговорены заранее. Напоследок кое-кому из ватаги захотелось попрощаться с Жердевым. Зяблик условным свистом вызвал его из сарая, где Мирон Иванович устроил себе спальное место. К общему удивлению, появился он не один, а в сопровождении заспанной бациллы, тонкую шею которой пятнали алые следы бурных любовных утех. Судя по всему, сфера пристрастий Жердева не ограничивалась кулинарией, автоделом и запойным пьянством. «Уходите?» На правах хозяйки спросил Бацилла. Как обычно, за всех хотел ответить Смыков, но вполне обычные слова почему-то застряли у него в горле. Пришлось объясняться Цыпфу. «Дел, знаете ли, накопилось. Да и честь пора знать, как говорится». «Ну, как хотите». продрогший Бацилла поплотнее завернулась в чёрное анархистское знамя, составлявшее весь её наряд. «А я думала, вы нам в воронках поможете». «Вот он останется», — Цып вкинул на Зяблика. «Душевный друг Дона и стебана «А может, я останусь?» — внезапно выпалил Смыков, не сводивший с бациллы глаз. «Пусть лучше Зяблик в костиле идет». «Ага, жду вот меня там. Тем более, что я только десять слов по-ихнему знаю». «Сволочь ты, Смыков! Мало что кобель, так еще и сволочь! Нас всех завел осам на попятную». Ну тогда и я никуда не пойду. Пошутил я. Язык Смыкова будто одеревенел, а глаза воровато забегали. Не обращайте внимания. Знаем мы твои шутки. Иди куда тебе положено никуда не сворачивай. Может, и я с ним заодно в костили мотану, оживился Жердев. Киркопов своих вам на помощь приведу, если они еще с тоски не передохли. Ребята замечательные. Дубинами орудуют почище, чем костильцы мечами, а уж когда до рукопашной дойдет, им вообще удержу нет. Нет уж, как-нибудь без Киркопов обойдемся. Не хватало еще, чтоб всякая нелюдь в наши дела вмешивалась. Сами-то вы с нелюдью узнаетесь и ничего. Вы кого имеете в виду? — прищурилась Лилечка. Дядю тёму, Да он, если хотите знать, звание человека больше любого из нас заслуживает. Такими люди только через тысячу лет будут, если вообще будут. «В самом деле...» — заинтересовалась Бацилла. «Вы про белого чужака сейчас говорили? Вот бы на него глянуть. Я, между прочим, с детства мечтала другой стать. Красивой и вечно молодой». «Вы сейчас ничего». Рука Смыкова как бы помимо его воли оттянула край знамени, прикрывавшей грудь бациллы. «Очень даже ничего!» «Хотите верьте, хотите нет, но ваша мечта может исполниться!» Верка плечом оттеснила в сторону сомлевшего от похоти Смыкова. «Скоро у каждого человека появится возможность изменить свою природу. Все желающие обретут и вечную молодость, и красоту, и еще много чего!» Тот, кого вы называете белым чужаком, укажет людям путь в благословенную страну, где нет ни болезни, ни горя, ни старости. Путь этот, правда, будет нелёгким, но и не все смогут осилить его. Но об этом мы поговорим попозже, когда вы вернётесь из Воронков, а я из Талашевска. Так вы, значит, в Талашевск собираетесь? оживилась бацилла. Может, вам адресочек нашего человека дать? Или у вас там свои связи? «Никого у меня там нет. Одни могилы. А ваш человек кто? Мужик, баба?» «Мужчина. Очень из себя видный. Бывший морской офицер. Правда, он сейчас под бродягу косит. Ладно, согласна. Где его там искать?» Великодушная Бацилла не только снабдила Верку адресом своего человека, но и дала в дорогу провожатого, хорошо знавшего все тропы, лесисто-болотистой отчины.